под проницательным взглядом посла марианна почувствовала как запылали ее щеки но не отвела глаза наоборот она с таким же спокойствием смотрела на своего врага это правда признала она я та кого вы ждали милорд могу ли я хотя бы узнать как вы нашли меня о бог мой совсем просто На рассвете меня разбудили два забавных субъекта, требовавших не знаю какого наказания, за не помню какой проступок в отношении одного из слуг некой молодой дамы, столь же благородной, как и необычной, внезапно возникшей извод Эгейского моря туманной ночью. Дело этих джентльменов меня заинтересовало мало». А вот восторженное описание знатной дамы очень заинтриговало. Оно в точности соответствовало уже давно полученному предупреждению. И когда я увидел вас, сударыня, последние сомнения исчезли, ведь я знал, что мне придется иметь дело с одной из самых красивых женщин Европы. Это не был комплимент. Просто констатация очевидности вызвавшая грустную улыбку у той, что была ее предметом. — Хорошо, — сказала она, вздохнув. — Отныне вы уверены в успехе вашего предприятия, лорд Кеннинг. — Простите меня, сэр Джеймс, — добавила она, внезапно поворачиваясь к старому слуге, выслушавшему этот невероятный обмен словами в изумлении которая мало-помалу сменилась грустью. Но я не могла сказать вам всю правду. Требовалось, чтобы я любой ценой попала сюда. И если я обманула ваше гостеприимство, подумайте, что сделала это во имя долга, более высокого, чем я. Посланница Наполеона, вы! Что бы подумала об этом ваша бедная тетушка? Откровенно говоря, я не знаю, но хочу верить, что она не прокляла бы меня. Видите ли, тетушка Эллис всегда знала, что в один прекрасный день французская кровь во мне заявит свои права. Она сделала все, чтобы избежать этого, но она была готова к неизбежному. «Теперь ваше превосходительство...» Продолжала она, обращаясь к Кеннингу. «Не скажете ли вы, что вы собираетесь делать? Я не думаю, что ваша власть позволит вам арестовать меня. Это столица Османской империи, и у Франции здесь есть посольство, как и у Англии. Не больше, но и не меньше. Вы могли арестовать меня в пути, как это пыталось сделать ваше адмиралтейство возле Корфу, Теперь это невозможно. Меня это ничуть не беспокоит. Действительно, мы в турецких водах. Однако на палубе этого корабля мы находимся в Англии. Мне достаточно задержать вас здесь. Это значит, что вы не сойдете на землю? Вы, сударыня, пленница Соединенного Королевства? Конечно, вам не сделают ничего плохого, просто коммодору Кингу придется запереть вас в вашей каюте и выставить охрану на те несколько часов, что он останется в порту. Завтра утром он поднимет паруса, чтобы отвести вас под строгим надзором в Англию, где вы явитесь самой ценной и самой очаровательной заложницей. Вы поняли, сэр Джемс? — Понял, ваше превосходительство. Приказ будет исполнен. Почувствовав головокружение, Марианна закрыла глаза. Все кончено. Она потерпела крушение у самой цели. На самом глупом подводном камне злобе двух мстительных буржуа. Но гордость превозмогла слабость и вдохнула в нее силы. Широко открыв сверкающие гневом и двоздерживаемыми слезами глаза, она устремила их на прекрасное лицо посла. — А вы не злоупотребляете своими правами, милорд? — Ничего, сударыня. Наоборот, это справедливо. Ведь мы в состоянии войны. Желаю вам счастливого возвращения в страну, которая, может быть, осталась для вас в какой-то степени дорогой. Именно в какой-то, милорд, и весьма сомнительной. Прощайте. Теперь же, сэр Джемс, исполните свой долг и заприте меня. Повернувшись спиной к послу, она взглянула на замкнутое лицо коммодора и потеряла последнюю надежду. Как она и предполагала, попав на палубу Изона, Джемс Кинг никогда не станет выбирать между долгом и чувствами. Может быть, к этому еще добавилась вполне естественная обида за то, что его обманули и поймали в ловушку старинной дружбы. Марианна со вздохом отвернулась, бросив последний взгляд на недоступный город. И в этот момент она увидела волшебницу моря. Подумав, что это иллюзия, рожденная отчаянным желанием вновь увидеть ее, молодая женщина заколебалась и неверной рукой провела по глазам, боясь при этом уничтожить чудесный мираж. Но она не ошиблась. Это действительно был бриг Езона. Он мягко покачивался в нескольких кабельтовых рядом с набережной, удерживаемой цепями, как собака на поводке. С огромной радостью, мгновенно охватившей ее и поднявшейся от сердца к сжавшемуся спазмой горлу, Марианна узнала себя в статуе на носу Брига. Сомнений не могло быть. Езон здесь, в этом порту, куда он, однако, не хотел идти, и о котором она, брошенная в море, мечтала, как о земле обетованной. Но как он смог сюда добраться? «Вы идете, сударыня!» Ледяной голос сэра Джемсона помнил ей о действительности. Она не могла больше свободно помчаться к любимому. И чтобы окончательно убедить ее в этом, по бокам ее появились два вооруженных моряка. А отныне она политическая заключенная и ничего больше. Растерявшись, она бросила на бесстрастного офицера затравленный взгляд, «Куда вы меня ведете?» «Но... в вашу каюту!» «Ваше светлейшее сиятельство будет там охраняться...» Как и предупредил лорд Кеннинг, не думайте же вы, что вас закуют в цепи. Дама заслуживает уважения, даже если она служит Бонапарту.